«Как, кстати, он собирался это проделать?» «Он очень рассчитывает на то, что тебя убьют на дуэли с ее женихом. Насколько я понял, ты вызвал его перед отъездом, и он собирается требовать удовлетворения». «А, да, я обозвал его мутантом». «Ты его видел?» — Макен кивнул. «Даже бровей нет!» «Конечно, в твоем нынешнем состоянии ты можешь твердо рассчитывать на изменение дуэли». «Не знаю, что подумает об этом Беруус. Я так понял, что если его дочь тебя больше не интересует, и если ты не путался с ней за время избавления и в голову не брал, тогда он, возможно, не будет слишком уж ерепеница, если, конечно, ты и его не оскорбил». «Может, и оскорбил. Все это было так давно». Он протянул руку, взял бутылку и наполнил свой стакан, подумав про себя, что поднятие тяжестей должно помочь ему быстрее обрести пристойную форму. «Так или иначе, если бы ты хотел жениться на ней, и если бы тебе удалось убить Монте-Круза, я не сомневаюсь, Берроус подстроил бы для тебя несчастный случай со смертельным исходом». «Я говорю это тебе только для того, чтобы ты знал, какого рода сцена ждет тебя на том холме!» Ривас удивленно покачал головой. «И он назначен официальным поставщиком казны шестого туза. С ума сойти!» «Я всегда знал, что он крут, но такое!» «Ты задел за напряженную часть его натуры, и она порвалась!» — Что ж, бывает, — заметил Ривас, — хотя и не обязательно к худшему. Макен пожал плечами. — Так или иначе, если ты остаешься, хочешь, я буду твоим секундантом? — Принято с благодарностью, Фрейк. — И давай не будем спешить с этим пивом. Дамы посидят в фургоне. И хотя я небольшой поклонник Багвока, мне хочется послушать этого пеликаниста. Он выпил еще, и пальцы его машинально потеребили массивный, обернутый свинцовой лентой брелок на шее. После утомительного визита к командующему Элейскими войсками, чтобы предупредить его о том, что Сан-Бердусское войско, скорее всего, атакует с юга, рива занял у Макена немного денег и купил себе одежду взамен той, которую Барбара купила ему в Венеции. Несмотря на обычные предшествующие осаде ажиотаж, им удалось купить кое-какой еды, и они приготовили себе ужин в фургоне. Уранья ела мало и почти все время молчала, хотя Макен пытался разговорить ее. Риваста понимал, что он пытается узнать ее пристрастия и слабые места, чтобы использовать это при восстановлении ее личности. В конце концов... Поводов откладывать отъезд не осталось, так что они взяли на прокат двух свежих лошадей и Ривас, Макэн, Барбара и Урания направили фургон к голливудским холмам в поместье Берузов. В холмах, вдали от хранивших еще дневное тепло мостовых, было прохладнее и пока лошади тянули старый потрёпанный фургон вверх по последнему затяжному подъему, Рива с дрожа плотнее запахивался в одеяло. Он настоял на том, чтобы Маккен сидел на козлах, и когда тот в очередной раз хлопнул вожжами, Рива смотнул головой. Мне кажется, мы проехали поворот, сказал он, хмурясь на высвеченные мерцающим фонарем деревья вдоль дороги. Макен оглянулся на него. — Нет, он еще впереди. Урания застыла в двери на кухню за спиной у Риваса, и он слышал, как она переминается с ноги на ногу. — Да, Ури, — подумал он, — я тоже удивлен тому, что забыл это место. — Вот здесь, — сказал Маккен, поворачивая лошадей на полого спускающуюся вымощенную кирпичом дорогу. Чуть дальше ее перегораживали ворота с чугунной решеткой, по сторонам которых горели на невысоких каменных столбах два фонаря. — Мы еще можем уехать с тобой, Грек, — сказала вдруг уранья. — Еще несколько ярдов, и будет поздно. Макен натянул вожжи, останавливая лошадей, и потянул рычаг тормоза. Потом оглянулся в темноту. Ривос услышал, как скрипнула койка — когда Барбара привстала, чтобы послушать. — Нет, Ури, — сказал он. Последовало молчание. Потом скрипнул тормоз, хлопнули вожжи, и фургон тронулся дальше. За воротами у дороги стояла древняя телефонная будка, и когда фургон остановился перед чугунными створками, из нее вышел толстый представительного вида человек. — «Мне очень жаль», — самодовольно объявил он, «но меня не предупреждали, что мы ждем сегодня пончики. Простите, но вам придется уехать». «Здесь Фрейк Мак-Эн», невозмутимо ответил мак «Григорио Ривас и Урания Дороус». И «Еще друг», — добавил Ривас. Охранник изумленно вгляделся, Потом молча повернулся к воротам и отворил их. — Могли бы догадаться, — буркнул он, — доставить юную леди домой в более пристойном экипаже. рива с трудом удержал приступ истерического смеха. — Черт, а ведь он прав. О чем мы только думали? Надо было что-нибудь типа с лентами и колокольцами, шарманкой. Ворота отворились, и Макен хлопнул вожжами. «Спокойнее, Грэг!» — пробормотал он, когда фургон тронулся дальше, а ворота закрылись за ними. Привратник позвонил в колокол, и ответом звону был гомон разбуженных птиц в придорожных кустах. Но скоро дорога под колесами сделалась еще ровнее, и они выехали к парадному подъезду — где уже стоял фургон раза в полтора больше, чем их, наполовину загруженный мебелью и ящиками. Парадная дверь старого особняка распахнулась, и несколько человек поспешили с крыльца навстречу вновь прибывшему экипажу.